Глава 16 Начальник полиции Капитолия Трент Андерсон помчался к ротонде. Его ребята опять дали маху. В нише рядом с Восточной галереей один из охранников нашел повязку и армейскую куртку. Преступник спокойно вышел на улицу. Андерсон отдал распоряжение о просмотре записей наружных камер видеонаблюдения Но пока служба безопасности что-нибудь найдет, злоумышленник успеет скрыться. Теперь, войдя в ротонду для оценки ущерба, Андерсон увидел, что его люди взяли ситуацию под контроль. Все четыре входа в зал были перекрыты самым неприметным из имевшихся у службы безопасности способом. Бархатный канат, рядом охранник с виноватым лицом и табличка с надписью В зале идет уборка. Всех свидетелей согнали в восточную часть ротонды. Охранники собирали у них мобильные и фотоаппараты. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь отправил снимок с камеры телефона в СНН. Один из свидетелей, высокий темноволосый мужчина в твидовом пиджаке, тщетно пытался прорваться к начальнику службы безопасности, и в данный момент оживленно спорил с охранниками. «Сейчас я с ним поговорю», — сказал им Андерсон. «А пока не выпускайте никого из главного вестибюля». Он вновь посмотрел на ампутированную кисть, торчавшую посреди зала. «Господи! За пятнадцать лет службы в полиции Капитолия Андерсон всякого насмотрелся, но подобное видел впервые». Скорее бы криминалисты приехали и унесли эту дрянь из моего здания. Андерсон подошел ближе и увидел окровавленное запястье, насаженное на деревянное основание. Дерево и плоть, подумал он. Потому детекторы ничего и не обнаружили. Единственным металлическим предметом был массивный золотой перстень, Вероятно, преступник выдал его за свой. Андерсон присел на корточки и внимательно осмотрел руку. Она принадлежала человеку лет 60. Перстень-печатка с двуглавой птицей и числом 33. И то и другое Андерсон видел впервые. Впрочем, больше всего в глаза бросались татуировки на подушечках пальцев. «Фантазер проклятый!» «Шеф!» — к нему подбежал охранник с телефонной трубкой. «Вам только что поступил личный звонок». Андерсон посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Я вообще-то делом занят?» Охранник побледнел. Он прикрыл трубку рукой и прошептал. «Это из ЦРУ!» Андерсон оцепенел. «Они уже в курсе?» «И службы безопасности», — добавил охранник. «Вот черт», — подумал Андерсон и покосился на телефонную трубку. «В бескрайнем океане Вашингтонских разведывательных служб служба безопасности ЦРУ была чем-то вроде Бермудского треугольника. Таинственная и опасная область, от которой все старались держаться подальше». Наделенная саморазрушающими, на первый взгляд, полномочиями, служба безопасности ЦРУ была создана с единственной и более чем странной целью – шпионить за самим ЦРУ. Подобно могущественному органу внутренних дел, она проверяла своих же сотрудников на предмет всевозможных нарушений, финансовых злоупотреблений, продажи тайн, кражи секретных технологий, «Использование запрещенных методов допроса». «Шпионят за шпионами», — подумал Андерсон. СБ имела карт-бланш во всех делах, касающихся национальной безопасности. Андерсон не представлял, чем случившееся могло заинтересовать СБ и как там столь быстро об этом пронюхали. Впрочем, говорят глаза у них повсюду. «Как знать?» Вдруг на их мониторы идет прямая трансляция со всех камер Капитолия. И хотя инцидент не попадал в сферу деятельности СБЦРУ, звонок поступил в такое время, что мог касаться только отрезанной руки. Шеф ⁇ охранник протягивал ему трубку, точно это была горячая картошка. Звонок надо принять сейчас. Это... Он умолк и одними губами произнес. «Сато!» Андерсон прищурился. «Бред!» — у него вспотели ладони. «Сато собственной персоной?» О главе СБ ЦРУ, директоре Иноуи Сато, ходили легенды. Детство, проведенное в калифорнийском лагере для интернированных японцев, сразу после Перл-Харбора, Закалила Сату и показала, какими последствиями чреваты промахи военной разведки. Теперь одна из самых высоких должностей в разведывательном управлении требовала от Сата не только несгибаемого патриотизма, но и беспощадности к любому, кто посмеет выступить против. Как Левиафана, скрывающегося в глубине вод, директора СБ видели редко, но неизменно боялись. Трент Андерсон встречался с Сато лишь однажды. Вспомнив раскосы и черные глаза, он невольно возблагодарил Бога за то, что разговор предстоит телефонный. Андерсон поднес трубку к уху. «Директор Сато», — как можно дружелюбнее пролепетал он, — «это начальник полиции Капитолия Андерсон. Чем могу...» В вашем здании находится человек, с которым мне надо поговорить. Прямо сейчас. Андерсон узнал бы этот голос из тысячи. Словно по классной доске царапали камнем. Операция по удалению раковой опухоли из гортани не прошла бесследно. У Сата был ужасный голос и отвратительный шрам на шее в придачу. «Найдите его». «Всего-навсего найти человека?» У Андерсона вдруг проснулась надежда, что это действительно совпадение. «Кто именно вам нужен?» «Роберт Лэнгдон. Он сейчас должен быть в вашем здании». «Лэнгдон?» Фамилия показалась Андерсону знакомой, но он так и не вспомнил, откуда. «Интересно, Сато знает о руке?» «Я сейчас в ротонде. Здесь туристы. Погодите». Андерсон опустил трубку и крикнул «Тот есть кто-нибудь по фамилии Лэнгдон?» Через несколько секунд из толпы раздался мужской голос «Да, я Роберт Лэнгдон!» Сата знает все» Андерсон взглянул на отозвавшегося Вид у того был взбудораженный и от чего-то смутно знакомый «Да, мистер Лэнгдон здесь», — сказал Андерсон в трубку «Давайте его!» — прохрипел Сато. Андерсон облегченно выдохнул и махнул Лэнгдону. «Лучше его, чем меня!» И тут начальник полиции вспомнил, где встречал эту фамилию. «Я же недавно читал о нем статью. Что он тут делает?» Несмотря на внушительный рост в шесть футов и спортивное телосложение, Лэнгдон не очень-то походил на человека, пережившего катастрофу в Ватикане и облаву в Париже. Он скрылся от французской полиции в макасинах Ну уж нет. Такого скорее встретишь с Томиком Достоевского у Камелька в библиотеке, где-нибудь в Гарварде или в Принстоне. Мистер Лэнгдон, я начальник полиции капитолия Трент Андерсон. Вас просят к телефону. «Меня?» — удивился Роберт. Андерсон протянул ему трубку. «Это из службы безопасности ЦРУ». «Первый раз слышу». Начальник полиции недобро улыбнулся. «Зато они о вас слышали». Лэнгдон поднес трубку к уху. «Алло? Роберт Лэнгдон?» Хриплый голос директора Сато был таким громким, что Андерсон все слышал, но на всякий случай подошел ближе. «Да, с вами говорит директор Иноуэ Сато, мистер Лэнгдон. В данный момент я пытаюсь урегулировать чрезвычайную ситуацию и надеюсь, что у вас есть необходимые мне сведения. «Это насчет Питера Соломона?» — с надеждой спросил Лэнгдон. «Вы знаете, где он?» «Какой еще Питер Соломон?» мысленно удивился Андерсон. «Профессор, сейчас я задаю вопросы». «Питер Соломон попал в беду», — воскликнул Лэнгдон. «Какой-то ненормальный...» «Извините», — осадила его скрипучим голосом Сато. Андерсон съежился. «Это ты зря. А я-то думал, ты не дурак». Перебить высокопоставленного начальника из ЦРУ во время допроса Мог только Гражданский. «Слушайте меня внимательно. Пока мы с вами говорим, над нашей страной сгущается опасность. Мне сказали, что вы располагаете некой информацией, которая поможет избежать катастрофы. Спрашиваю еще раз, что вам известно?» А Лэнгдон растерялся. «Директор Сато, я понятия не имею, о чем вы говорите. Я только хочу найти Питера и...» «Понятия не имеете?» Вырвалось у Сату. Лэнгдон начал терять терпение и ответил более агрессивным тоном Вот именно, сэр, совершенно не представляю. Андерсон скривился Дурень, дурень. Роберт Лэнгдон только что допустил очень серьезную ошибку в общении с директором САТО. Впрочем, было уже поздно. В противоположном конце ратонды возник силуэт директора СБЦРУ. «Сато в Капитолии!» Начальник полиции затаил дыхание и приготовился к самому плохому. «А Лэнгдону и домек. Сато приближалась к профессору сзади. Телефон у уха, Чёрные глаза, подобно лазерам, сверлили спину Лэнгдона. Профессор отчаянно вцепился в трубку, не понимая, что от него требуется. «Простите, сэр», — сухо проговорил он но я не умею читать мысли. Что вам от меня надо? — Что мне надо? — проскрежетал в трубке голос директора, хриплый и глухой, как у старика с ангиной. Кто-то похлопал Лэнгдона по плечу. Он обернулся, опустил глаза и увидел миниатюрную японку. Озлобленное лицо, нездоровая кожа, редеющие волосы, желтые от табака зубы И страшный белый шрам во всю шею Узловатой рукой женщина прижимала к уху телефон Лэнгдон услышал в трубке хриплый голос «Что мне надо, профессор?» Она спокойно захлопнула телефон и уставилась на Лэнгдона «Для начала перестаньте называть меня сэр» Лэнгдон потрясенно возрился на Сату. Мэм, примите мои извинения. Связь здесь плохая и связь нормальная, профессор, осадил его Сата. А вот вранья я не потерплю.